Глава 27. Район Трепио в западной части города. Позади муниципального бассейна размещался центральный отдел местной жандармерии. На стоянку я проник без проблем, на входе не было даже постового, и припарковал машину между двумя «Пежо». Мне следовало бы ехать прямо в сортуи, но очень уж хотелось взглянуть на тех, кто вел дело о столь тщательно охраняемом трупе. Я выбрал самое внушительное здание казарменного типа, нашел лестницу и поднялся на один пролет. Ни одного человека в форме я не встретил. Заглянув в коридор второго этажа, я наткнулся на табличку «Следственный отдел». Ни души. На третьем этаже еще одна табличка «Опергруппа жандармерии». Дверь была приоткрыта, двое жандармов дремали перед коммутатором, над которым висела карта региона. Я представился, вновь назвав вымышленное имя и профессию, и спросил, не могу ли поговорить с тем, кто вел дело Симонис. Жандармы переглянулись. Один из них молча вышел. Через пять минут он вернулся и провел меня на четвертый этаж в комнатку, обставленную по-спартански. Белые стены, деревянные стулья и стол из пластика. Не успел я выглянуть в окно, как в дверях появился тощий тип с двумя пластиковыми стаканчиками в руках. По комнате поплыл запах кофе. На вошедшем не было ни фуражки, ни форменной куртки — Только светло-голубая рубашка с расстегнутым воротом на плечах погоны. Не проронив ни слова, он поставил передо мной стаканчик с кофе, а сам сел напротив. Это означало приказ, я не стал возражать, и сел. Офицер рассматривал меня в упор, а я, в свою очередь, изучал его. Ему было от силы лет тридцать, и однако я был уверен, что именно он занимался делом Симонис. Во всем его облике чувствовалась решимость — Коротко остриженные волосы окружали его голову, как черный монашеский капюшон. Слишком близко посаженные темные глаза напряженно сверкали из-под густых бровей. «Капитан Стефан Саразен». Наконец произнес он. «Карина Маньян мне звонила. Он говорил очень быстро, довязь и проглатывая слоги. Я опять представился не тем, кем был. Я журналист из Парижа. Кого вы хотите обмануть?» «У меня напрягся затылок. Вы из уголовки». верно? Я здесь неофициально, признался я. Это мы уже выяснили. Что вам известно о Сильвисе симонис У меня все больше пересыхало во рту. Ничего. Я прочел всего две статьи. Вест-републикен и в курьеде-юра. Почему вас интересует это дело? Оно интересовало одного из моих коллег, Люка Субейра. Никогда не слышал о таком. Он пытался покончить с собой. Теперь он в коме. Он мой друг, и я должен знать, что за мысли его одолевали, когда он принимал это решение. Я вынул из кармана и положил на стол фотографию Люка. Никогда его не видел. Сказал он, едва взглянув, вы просчитались. Если бы ваш друг явился сюда, чтобы вынюхивать про это дело, он бы меня не миновал. Я возглавляю следственную группу. Черные зрачки смотрели жестко, словно сверля мне череп. Он продолжал. А в связи с чем его интересовала эта история? Не мог же я ответить, потому что его преследовала мысль о дьяволе. — Из-за тайны? — Какой еще тайны? — Причина смерти. Необычное разложение трупа. — Вы лжете. Не приехали же вы сюда, чтобы разузнать о мушиных личинках. — Клянусь, мне больше ничего не известно. И вы не знаете, кем была Сильвиси Монис? — Нет, я затем и приехал, чтобы узнать. Офицер взял свой стаканчик и подул на кофе. На какой-то миг я поверил, что он готов дать мне информацию, но ошибся. «Скажу вам прямо», — отрезал он, — «мне известно ваше имя, имя вашего дивизионного комиссара и все остальное. Все это имеется в вашей регистрационной карте. Если вы уедете, то я не дотронусь до телефона. Но если завтра я узнаю, что вы все еще болтаете здесь, вас ждут большие неприятности». Я медленно выпил кофе. В нем не было ни вкуса, ни запаха. Он казался нереальным. Подделка, как и оказанный мне прием. Я поднялся и пошел к двери. Жандарм бросил мне вдогонку. «У вас в распоряжении целый день. Вы вполне успеете посетить форт Вобан». Я ехал к центру города, где находился офис агентства «Франс Пресс». Оставив машину у площади Пастера, я углубился в пешеходный квартал, Агентство я разыскал с трудом, оно ютилось в мансарде жилого дома, ничем не примечательной архитектуры. Жуэль Шапиро с наслаждением выслушал мою историю. «Ничего не скажешь, они приняли вас с распростертыми объятиями. Он был совсем молод, но уже с изрядной лысиной. Голый череп обрамляли кудряшки на манер лаврового венка. В качестве компенсации он отрастил козлиную бородку. Я продолжал обращаться к нему на «ты». «Чем ты объяснишь такое отношение?» Заговор молчания. Они не хотят, чтобы что-нибудь просочилось. А ты со своей стороны за эти месяцы ничего нового не узнал? Он захватил из коробки полную пригоршню кукурузных хлопьев, завтрака чемпионов. Глухо. Поверьте мне, все шито-крыто. А в моем положении не просто что-нибудь разнюхать. Почему? Я не местный. Здесь, в Юра, грязное белье на людях не стирают. А ты давно здесь? Полгода». Просился в ирак, а получил Безак. Безак? Так они называют Безансон. Саразен намекнул на необычную личность жертвы Сильви Симунис Здесь это важно. Речь о детоубийстве не то чтобы ничего не доказано. Было три других подозреваемых, и все закончилось ничем. Выходит, убийца так и не был найден. Нет. И вот Сильви Симонис сама умирает при подозрительных обстоятельствах. Представьте себе, что то же самое произошло бы с Кристиной Вельмен. Вдруг стало бы известно, что она убита. Карина Маньян заверила меня, что версия убийства не нашла подтверждения. Еще бы! Об этом решили молчать. Тем все и кончилось. Я разглядывал полки под покатой крышей мансарды, забитые серыми папками с делами и коробками с фотографиями, У тебя есть статьи или фотографии того времени? Я имею в виду 88-й год. Нет. Мы держим у себя материалы только за последние 10 лет. Остальные возвращаем в Центральный архив в Париж. А разве в июне ты их снова не запрашивал? Запрашивал, но все отправил обратно. Да и материалов-то было немного. Вернемся к Сильви Монис. У тебя есть снимки тела? Ни одного. Что тебе известно про аномалии в разложении трупа? Только слухи. Похоже, что местами он разложился до костей. Но зато лицо ничуть не изменилось. И больше ты ничего не узнал? Я расспросил Вальре, судмедэксперта из Безансона. По его словам, такое встречается нередко. Он привел мне примеры, когда за долгие годы тела совершенно не разложились, в частности, тела канонизированных святых. Да, случается, что труп не разлагается совсем, но не бывает так, чтобы он разложился наполовину. «Лучше бы вам поговорить с самим Вальре. Вот дока. Он из Парижа, но там у него были неприятности. Какие именно? Не в курсе. Я попробовал зайти с другой стороны. Кто-то считает, что речь идет о сатанинском убийстве. Ты об этом что-то знаешь? Нет, о таком никогда не слышал. А что ты можешь сказать о монастыре?» Монастырь Богоматери Благих Дел, он не действующий. Я хочу сказать, там больше нет ни монахов, ни монахинь. Это своего рода убежище, приют. Там отдыхают миссионеры, ищут уединение те, кто в трауре. Я поднялся, съезжу-ка я в Сортуи. Я с вами. Если хочешь быть полезным, — сказал я, — наведайся лучше в суд, выясни, какую реакцию вызвал мой визит. Казалось, он был разочарован. Я решил его подбодрить, потом я тебе позвоню. В заключении я показал ему фотографию Люка. Ты видел здесь этого человека? Нет, а кто это? Можно подумать, что Люк и не появлялся в Бизансоне. Я молча пошел к выходу. Последний вопрос, сказал я, стоя на пороге. Ты знаком с местными журналистами из Цартуи? Конечно. Жан-Клод Шапар из Курьеда-Юра. Он занимался тем первым делом, даже книгу хотел написать. Думаешь, он мне что-нибудь скажет? В сравнении с ним я просто молчун.